Глава 14. Мастер Нику отпустил нас ближе к полуночи. Хотя, думаю, если бы не тучи, затянувшие полнеба, мы бы так и работали до самого рассвета. От стройки были освобождены только алабай и часовые. Перевертыш до сих пор рыскал по лесу, кого-то или что-то вынюхивая, а часовые, набранные из погранцов и лесников, расположились по кромке леса. Остальные воины ворчали, поминая меня и Ника добрым словом, но от работы не отлынивали. Все понимали, без стены все будет зря. Мои одноклассники, несмотря на усталость, тоже рвались в бой. Но как бы гимназисты не стремились внести вклад в стройку века, как сказал Фил, у Ольги Ивановны на этот счет было другое мнение. В итоге воины полночи перетаскивали пространственные карманы, а мои одноклассники ворочались в палатках, так и не сомкнув глаз. Ко мне, слава богу, Ольга не лезла, поэтому я оказался предоставлен самому себе. Ну как самому себе? Несколько часов в боевой медитации – такое себе удовольствие. Поэтому, когда мастер Нико скомандовал отбой, я был самым счастливым человеком в пограничье. Вот только вместо сна мне пришлось плестись на военный совет, на котором хмурый, исполняя поручение Оута, представил меня младшим офицером. И если до строительных работ я мандражировал, предчувствуя неумолимую встречу с офицерами, то после ночных работ плюнул на волнение. Да, где-то глубоко внутри еще копошились сомнения и терзало нежелание в очередной раз доказывать, что я право имеющий. но к полуночи это все стало неважно. Проблема, которую я, скорее всего, сам себе надумал, потускнела, сменившись моральной и физической усталостью. К тому же я рассчитывал обсудить все накопившиеся дела максимум за 10 минут, после чего переговорить с Толстым и если получится с Мироном. По идее надо было пообщаться с Айной и Алексией, но этот вопрос я малодушно оставил на завтра. Тем более полез я в палатку к девчонкам, меня могли не так понять. Примерно с такими мыслями я и начал военный совет. Господа офицеры, я поприветствовал воинов, собравшихся в командирской палатке. Буду краток. Да, с виду я младше всех вас, и у кого-то неминуемо возникнет желание подискутировать или оспорить мои командирские полномочия. Я обвел взглядом уставших воинов. Сразу предупреждаю, в таком случае немедленно пишите рапорт на перевод к Максу. Михаил. Да, поручик Федосеев. Те из нас, кто был в Остроге, он кивнул на штаб с капитана Саса, и тот коротко кивнул, поддерживая своего товарища. «Знает мощь твоей ауры. Остальные же имели возможность лицезреть ее эффект своими глазами, и я думаю, все понимают. Поручик, говори за себя», — перебил его высокий воин с гривой каштановых волос. «Я слушаться этого сопляка не собираюсь». В палатке тут же повисла тишина, а я покачал головой. «Ну почему вечно одно и то же? Вот кем нужно быть, чтобы сначала три часа находиться под мощнейшей аурой, видеть, как мастер Нико выполняет требования сопляка, но выпятить свое эго при всех. «Назовитесь», — потребовал я. «Мальчик, иди, баньки глумливо отозвался воин, явно меня провоцируя. Я вопросительно посмотрел на Федосеева и Сасса и последний неохотно ответил. «Никанор Спесов, гвардии штабс-капитан, прикомандирован к дружине ротмистра Орлова за день до убытия». «Благодарю, штабс-капитан!» — я кивнул Сасу. «Да, штабс-капитан!» — ядовито отозвался Никанор. «С занесением благодарности в личное дело!» Что ж, протянул я, шагая вперед и демонстративно заворачивая рукава мундира. Его пример другим наука. «Не в моих правилах бить всяких сопляков, как можно высокомерней бросил спесов. Даже тех, кто подлезал начальству ради теплого местечка. Провокация была настолько очевидна, что я замедлил ход, не дойдя до Никанора несколько шагов. Спесов нарывается, это факт. Судя по эмоциям, делает он это осознанно, значит, у него есть план. Хочет вывести меня на эмоции, но зачем? А может, просто врезать ему в челюсть, как я и планировал? Нет, это явно подстава, а значит, первым бить нельзя. Эх, думаю, Дионисий Викторович был бы рад этому стриму, но показывать врагу своих офицеров – не очень умный поступок. К тому же полноценный стрим у меня был запланирован на завтра, но об этом я подумаю позже. Сейчас нужно поставить на место разошедшегося офицера. Как он там сказал? Подлезал начальству ради теплого местечка? Так вот, как ты сюда попал. Я задумчиво посмотрел на роскошную гриву каштановых волос. «А я еще думаю, что за бабская стрижка». В шатре еще как минимум у двух воинов были длинные волосы, они даже ухом не повели. Все офицеры понимали, сейчас на их глазах разворачивается обычная дуэль, пока что на словах. «Ах ты, сопляк!» – опешил Никанор, явно не ожидавший от меня такого словесного отпора. «Да ты!» «Сопляк, говоришь?» – усмехнулся я и шумно высморкался – прямо на сапоги гвардии штабс-капитану. Ой, какая жалость! У входа в палатку обидно хохотнул хмурый, а поручик Федосеев со штабс-капитаном Сасом обменялись понимающими усмешками. Все это не осталось без внимания Спесова, и его лицо пошло красными пятнами негодования. Но мне этого было мало. Таких, как Никанор Спесов, нужно растаптывать сразу же, без всяких расшаркиваний и политесов. Пресекать их выходки жестко и даже жестоко, без жалости. Я такую породу знаю. Если не дожать сразу, то кровушки попьет и у меня, и у моих людей. Благо звание позволяет. Ничего, каштанка, я усмехнулся, кивнув на волосы воина. Языком-то обращаться умеешь. К утру вылежешь свои сапожки. Кстати, классные каблуки. Точь-в-точь, точь, как у нашей магички. Бац! Офицер все-таки не сдержался и на эмоциях влепил мне пощечину. Я же и не подумал уворачиваться. Нападение на офицера и хозяина надела. Холодно произнес я, чувствуя, как щека начинает пылать от хлесткого удара. Опрометчиво. «Дах!» — ударил я от души, выплескивая накопившееся раздражение и усталость последних дней. Кто бы знал, как меня бесят вот такие вот гнусные людишки. которые готовы пойти на все, выслуживаясь перед кем-то. То, что Спесов выполняет поручение кого-то из дворян, очевидно. Но кто же работает так топорно? Впрочем, мне же лучше. Никанор Спесов пусть первый, но не последний. Судя по отголоскам эмоций присутствующих на Совете офицеров, есть еще как минимум двое-трое воинов, которые имеют что-то против меня. И вот как им объяснить, что преследуя сиюминутную выгоду, Они старательно выкапывают братскую могилу нашего общего будущего. Все эти мысли пронеслись у меня в голове за два удара сердца. Именно столько времени Спесов стоял, покачиваясь передо мной. Смотри-ка, хоть и поплыл, но падать даже и не думает. Эдак еще пару секунд и в себя придет. Но тут я сам виноват, ударил на эмоциях. Мало, хмуро уточнил я, недовольный нанесенным ударом. «Мне для своих офицеров ничего не жалко. Хрязь!» На этот раз я ударил не так сильно, зато точно. Челюсть штабс-капитана хрустнула, а сам он, вздрогнув, рухнул на пол, как подкошенный. «Что ж вы такие тупые!» Я без замаха пнул валяющегося на земле спесова в живот. «Думаете, пацан перед вами стоит? Значит, недросль или недоумок?» Я посмотрел на тех офицеров, от которых шли самые яркие эмоции, и снова пнул Никанора, на этот раз по ребрам. Мне плевать на ваши долги, из-за которых вы вынуждены выполнять всякие неприятные поручения. Каждый сам выбирает поступить по совести или по корысти. Еще один пинок. Но зарубите у себя на носу. Малейшее подозрение на неповиновение, брожение или того пуще бунт, «Я вас, Д'Артаньянов-Тупоголовых, прямо здесь и закопаю». Еще пинок, на этот раз по руке. «Мы не погулять вышли, мы в тылу у врага. И еще одно такое представление, будет военный трибунал и показательные казни. Я хотел бы лопнуть Никанора еще разок, но передумал. «Вопросы есть?» «Так точно», — отозвался один из офицеров, от которых транслировались негативные по отношению ко мне эмоции. «Имею желание написать прошение о переводе под командование ротмистра Орлова». «Имей дальше», — недовольно процедил я, сверля еще одного бунтовщика тяжелым взглядом. Судя по бьющим из воина эмоциям, он намеревался повторить подвиг Спесова. «Отказываете?» — сощурился воин. «Может, и меня до полусмерти изобьете?» «Представьтесь, поручик Иванов. Надо же, однофамилец», — удивился я. А имя? Андрей, Андрей Иванов. Ты, Андрей, видимо, меня плохо слушал. Ну или просто глупый. Поручик открыл было рот, чтобы сказать какую-то гадость, но я не дал ему этой возможности. Я с чего совет начал? С рукоприкладства, мстительно уточнил поручик, поставив тем самым на себе крест в моих глазах. «Поручик Федосеев». «Вы сказали», – воин прикрыл глаза и педантично процитировал по памяти. «Господа офицеры, буду краток. Да, с виду я младше всех вас, и у кого-то неминуемо возникнет желание подискутировать или оспорить мои командирские полномочия. Сразу предупреждаю, в таком случае немедленно пишите рапорт на перевод к ротмистру Орлову». «Но...» «Поручик Иванов, я взмахом руки прервал открывшего было рот офицера». «Не нужно сотрясать воздух, вы и так уже наговорили достаточно. И решитесь уже, в конце концов. Так и будете иметь желание, или все-таки напишите уже этот рапорт?» Офицеры уже в открытую ухмылялись. Поручик Иванов и валяющийся на полу спесов тут же оказались забыты, а я позволил себе немного расслабиться. Этот раунд остался за мной. «А Никонору, к слову, повезло», — неожиданно заметил САС. «Был бы здесь Алабай, он бы сразу ему горло перегрыз». «Это да», — поежился Федосеев. «До сих пор в памяти стоит, как он пёси головок рвал и другого перевёртыша». «После совета расскажете. Мне пришлось прервать поручика, поскольку остальные офицеры явно настроились послушать увлекательную историю про Алабая и схватку в Остроге. А сейчас, господа офицеры, за дело». Штабс-капитан Сас, на вас боевое охранение и формирование дозорных отрядов. Поручик Федосеев, на вас организация тренировки офицерского состава. Попробуем помочь вам взять по рангу. Офицеры тут же навострили уши, а от Андрея Иванова прошла волна злой досады. Хмурый на тебе гимназисты. Есть, коротко отозвался воин, незаметно пряча один из своих ножей в рукав. На сердце тут же потеплело, как же все-таки приятно, когда рядом есть люди, которые готовы ради тебя на все. Выходит, Спесову действительно повезло. Воин отделался сломанной челюстью и помятыми ребрами, а мог и перо поймать. Были бы здесь воины с заставы, они бы, скорее всего, вели себя по-другому. Что хмурый, что жижик, у воинов уже сложилась репутация серьезных людей. а офицеры, надерганные со всего княжества и всученные Максу, это тот еще гадюшник. Придется вдумчиво и внимательно проверять каждого. Наверняка дворяне не упустили возможности заслать своих шпионов. А может и не только дворяне. Ах да, размышления о засланных казачках натолкнули меня на интересную мысль. Если среди вас или ваших подчиненных есть те, кто здесь вынужден, не бойтесь объяснить ситуацию мне лично. Я поморщился, сообразив, что выразился как-то запутанно и невнятно. Я к тому, что если вас кто-то подкупил или потребовал долг чести в обмен на незначительную просьбу, знайте, это будет бесчестный поступок. От нас зависит судьба княжества. И смута у себя в наделе я не потерплю. Не знаю, дойдут ли мои слова до нужных ушей, но попробовать все же стоит. Ситуации бывают разные, но скажу так. Никого судить я не собираюсь, раз. и мы своих не бросаем два». «Михаил все верно говорит, господа офицеры», — поддержал меня хмурый. «Он меня, тогда еще простого солдата, с холма на себе вытащил». «И когда пёсиголовый нас теснили, не дрогнул», — подтвердил Сас. «Похвалили и хватит», — нахмурился я. «Запомните главное, господа офицеры. У нас все по совести, и наш путь — путь чести». «Уж не знаю, что повлияло на воинов, моя пафосная речь или искренние отзывы офицеров, знакомых со мной, но остаток совещания прошел на ура. Мы распределили задачи, назначили ответственных, немного познакомились в процессе. Я уже мыслями был у палатки Толстого, планировал завтрашний стрим и предвкушал ночную встречу с Риф. В общем, мы уже готовы были разойтись по своим палаткам, как к нам ввалился Алабай». Выглядел пес паршиво, правая сторона опылена, левая лапа рассечена, морда сплошь изцарапана. Северяне в руке сам по себе оказался золотой меч. Алабаев вздрогнул, страшно зарычал и забился в судорогах, на наших глазах оборачиваясь в человека. Зрелище было не для слабонервных, но я и не думал отводить взгляд, думая про себя, что же произошло. «Это точно не северяне». Иначе Алабай бы не стал перекидываться. Но тогда кто? Или что? Как же не вовремя? А ведь я хотел пообщаться с Толстым насчет Ольги, узнать у Мирона, из-за чего между нами пробежала черная кошка, проведать Рому Дубровского и увидеться с Риф. «Шел по следу!» Алабай наконец-то перестал окорежить, и он тут же принялся выталкивать из себя слова. «Кто-то опасный выследил логово!» «И оно», — поторопил я Алабая, решая поднимать лагерь в ружье или справимся сами. «Под холмом», — Алабай сглотнул и посмотрел мне в глаза. «Под этим холмом». Интерлюдия. Совет старейшин Севера. Сноу был зол. Да что там, Сноу был в ярости. Что глава белых изгерц, что глава серых хролф, уверенно рушили все, что он создавал несколько лет. Наплевали на мелкие племена, закрыли глаза на самодурство некоторых вождей в пограничье, нарушили договоренности с торгашами. Власть номинально была в его руках, но Сноувурст больше не мог доверять своим, пока еще союзникам. К тому же Совет грезил взятием Великой Троицы, Града, Клодца и мхов, и армию было решено разделить на три мощных кулака. Левым командовал жадный Изгерт, пообещавший оставить после штурма Мхов пустые улицы и реки крови. Центральным руководил тупица Хролф, глава серых возомнил себя великим полководцем и пошел на сам град. Но ну а Сноу, приняв под командование свою часть армии, нацелился на Клодец. Сноу предпочитал есть олени по кусочкам, и Клодец виделся ему наименее укрепленным из Великой Троицы. Будь его воля, он выждал бы еще месяц, но... Но остальные вожди спали и видели, как они врываются в города котелых княжичей. Один только Норм проявлял благоразумие и тщательно исполнял приказы Сноу. Вот только этот хитрый волчонок умудрился потерять несколько партий с пробными артефактами. Хотя, подумал Сноу, раз разведчики не вернулись, значит артефакты не так уж хороши. Надо отписать торгашам, чтобы перестали присылать всякую ерунду. И доставили больше накопителей и свитков ледяной стужи. Сноу, в отличие от других старейшин, видел дальше своего носа и понимал: еще месяц от силы два, и у них закончатся артефакты и накопители. А ведь благодаря им север заставляет пятиться вражеских магов и механических управляемых големов. И если они не победят в ближайшие несколько недель, планы стремительного захвата княжеств могут рассыпаться как утренний снежок. Норт снова покосился на сидящего рядом воина, словно решая, доверять ему или нет. «Да, глава!» — почтительно отозвался молодой вождь каменных волков, приглашенный на личную встречу. «Вокруг творится бардак. Еще немного, и северный кулак рассыплется недовольными снежинками. И что же делать? Клодец должен пасть!» Сноу недоверчиво посмотрел на Норт и вздохнул. Глубоко внутри он не доверял этому молодому до да раннему волчонку, но другие варианты были хуже. Точнее, их вообще не было. Курт подвернул ногу на льду, выходя из шатра. Локур ввязался в бой с молодым воином и, хоть и победил, но повредил себе локоть. Гадар соблазнился бедрами молодухи из соседней стоянки, а на следующее утро разгневанный муж, вернувшийся с дежурства, проломил ему голову топором. Но ну, а ближний квестар? «Отправлен несколько дней назад за головой золотого гимназиста. Этот щенок посмел выступить в золотом клинке и объявить Северу войну. Где бы он ни был, на какой бы передовой ни находился, Вистар его найдет. Как бы он ни скрывался, как бы ни прятался по палаткам и шатрам, Вистар отыщет его». Торгаш, передавший замызганной кровью обрывок плаща, утверждал, что эта кровь принадлежит этому дерзкому щенку. А раз так, Вистар вырвет ему сердце и принесет ему голову. Ну да волк с этим щенком. В любом случае, как-то так получилось, что Сноу умудрился остаться без верных ему людей. Оставался один Норт. «Бери пятерку лучших воинов и отправляйся в Стальной Клык. Там найди торговца Кристоша. Он даст оборотные зелья и поможет добраться до Клодца». Сноу внимательно посмотрел на Норта, и увиденное ему понравилось. Молодой волк почтительно слушал старейшину, и самое главное, в его глазах не было страха. «В Клодце найди стражника по имени Горица. Он каждые выходные сидит в трактире Клодский прииск. Отдай ему это», — Сноу протянул Норту увесистый мешочек. «И когда откроются ворота, подари Северу пять минут». Я подарю 10. В глазах Норта сверкнул несвойственный северянину огонь. Да, будет так, кивнул Сноу, старательно сдерживая улыбку. Ведь он только что убил одним копьем двух оленей, избавился от молодого умного конкурента и открыл его руками ворота княжеского города. На этих выходных клодец падет. Что до Михаила Иванова, Вистар скоро настигнет этого ненавистного щенка и доберется до него. несмотря на всю его охрану. «Я съем его сердце, а голову насажу на кол», с удовольствием подумал Сноу, а вслух произнес «Север заберет свое».